В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги «Дорогой ценой». Автор книги Кристина Рой. Сегодня мы предлагаем вам послушать 34-ю программу. Маргита Орловская, возвратившись после своего первого посещения церкви в Боровце, вместо дедушки нашла лишь его рукой написанную открытку, в которой он сообщал ей, что с утренней почтой получил письмо и что определенные обстоятельства потребовали его отъезда в Орлов. «Почему он меня не послал?» – сердился Адам, только что вернувшись из-под «Ведь я был еще дома, когда почта пришла!» Обедали они сегодня впервые вдвоем с Адамом. Он тоже был расстроен, как и она, после посещения церкви. Вчера в Подолин прибыл сундук с египетскими древностями который был поврежден, и в нем недоставало нескольких драгоценных вещей. Маргита приняла искреннее участие в этой неприятности мужа. «Что скажет доктор Герингер? Он сна лишится от горя. Именно то, что пропало, для него было так важно!» Сокрушался молодой Орловский. «А ты точно знаешь, что все было положено в ящик? Может быть, вы что-нибудь забыли?» «Забыли?» хм. Не думаю. Доктор сам все упаковывал, но ты права. Может быть, недостающее находится в сундуке, который он взял с собой. Было бы это так. Господь даст, что так и будет. Я не успокоюсь, пока не буду уверен, что все в порядке. Я еще сегодня отправлюсь в Подолин и проверю опись вещей, находящихся в ящике. Пусть Никуша меня сегодня извинит. О, он поймет, ты... Только завтра утром вернёшься? Верхом поедешь? Нет, я вернусь ещё сегодня вечером, но ужинать меня не ждите, если опоздаю. Маркиза я сегодня утром вовсе не видел. Он был занят, и я сразу пошёл в комнату, отведенную мне и доктору Герингеру, чтобы посмотреть вещи. А Тамару ты тоже не видел? Когда уходил, видел. Она передавала тебе привет и ждёт тебя завтра. Я застал ее за запретным делом. Она читала книгу, которую якобы ты ей дала. Маргита покраснела. Верно, чтение ведь вредно ее глазам. Но Иисус Христос сделает так, что она не пострадает от этого, подумала Маргита. Но ты еще мне не рассказала, как было в церкви. Переменил Адам тему разговора. Ему не хотелось говорить о Тамаре Арана. Он все еще видел укор в ее красивых голубых глазах и слышал, как она сказала. Маргита, так хороша и добра, радость дышать с ней одним воздухом, а вы отказались от нее. Он знал теперь, что Тамара была права, поэтому ему и не хотелось об этом думать. Ну, как вы провели время? Я в церковь ходила не время проводить. Ну, прости, я не так выразился. Я хотела спросить, нашла ли ты то, чего искала. Я однажды был случайно в евангельской церкви. Но сухое, скучное богослужение меня нисколько не удовлетворило. Там пели, будто тянули резину. Казалось, не будет конца. Священники что-то читали, а затем была проповедь. Я едва выдержал до конца. Верно, меня звон колокольчиков и вся эта мишура в нашем католическом богослужении не трогают, но зато хоть красиво и хорошо поют, и можно на что-то посмотреть, развлечься. Да, развлечься можно в вашей церкви, но больше ничего. Слова Адама обидели ее, хотя, вспомнив, Сегодняшнее богослужение, она должна была согласиться с ним. О, кто всему этому верит и хочет быть благочестивым, тот у нас скорее найдет нужное ему. Скажи мне только, чем евангельский христианин докажет, что он благочестивый и добрый христианин? Католик дает пожертвования, поклоняется святым, делает добрые дела, соблюдает пост Заказывает молебны за бедных и умерших. А чем докажешь ты, что ты добрая евангельская христианка? Щеки молодой женщины раскраснелись. Тем, что я так стараюсь жить, как это повелел Христос, что я люблю и прощаю. Он посмотрел на нее долгим взглядом. Вот то так ее украшала. Она хотела любить и прощать. И ты думаешь, что всегда можно любить и прощать христианину, живущему по заветам Христа? Да, ибо он говорит слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. «Ну, если твое убеждение основывается только на этих словах, то ты можешь придерживаться их также, будучи католичкой?» «Возможно, но ваша церковь насилием доказала, что нет в ней любви Христа. Докажи свое утверждение!» «Очень легко. Разве не Рим сжег на костре лучших своих сыновей, например, Гуса, Визгарта и тысячи других мучеников?» Не мучеников он сжигал, а еретиков. Я могу согласиться, что в то варварское время, к сожалению, такие насилия имели место, но это происходило от темноты, непросвещенности. Однако я не соглашусь с тем, что в нашей церкви нет любви. Я хотел бы знать, чем евангельская церковь доказала, что в ней живет тот дух, который, как ты говоришь, подкреплял мучеников в их вере. Я знаю много евангельских эгоистов, мошенников, неверующих и прочих, но никогда мне не случалось замечать в вашей церкви любви и согласия, а напротив ссоры и раздоры. В нашем правительстве имеются и евангельские христиане, но скажи мне, что они сделали хорошего? Я считаю, что дело не в учении, не в церкви и не в убеждении, а в самом человеке, в его стремлениях. Нет, Адам, если человек может жить, счастлива и для блага других, то это счастье должно быть в нем, но оно не творится самим человеком. Свет и счастье во Христе. Христос должен жить в человеке. Это Он жил в мучениках, Он и в нас. Во мне хочет жить. И как цветок раскрывается лучем солнца, так и я раскрыта перед ним, раскрыла ему свое сердце сердце его свету и он теперь освещает его я не могу остаться католичкой потому что мне доступ ко христу был бы закрыт у вас так много святых матерь божия отцы церкви папа епископа и так далее один за другим а об иисусе христе и речи нет и все же без него нет спасения я могу и хочу служить только ему одному Ему, который возлюбил меня так, что жизнь свою отдал за меня. Ему, который оберегал меня, когда отец и мать оставили меня, хотя я его не знала, и который теперь раскрылся мне во всей своей красоте и святости. Я согласна, что евангельские христиане – не всегда живут так, как бы им надлежало жить, и что это уже не прежняя церковь. Но Евангельская церковь не запрещает читать Слово Божие и не распространяет заблуждения и суеверия. И у кого Слово Божие, тот может увидеть свет и стать счастливым навеки. Ты уже настоящий богослов, Маргита. Может быть, лучше оставить этот разговор, потому что у меня времени мало, Но в будущем мы еще поговорим об этом. Так как у тебя достаточно смелости критиковать мою религию, я освещу и твою, и приведу тебе факты, свидетельствующие о том, что тебе пока неизвестно. А теперь, что передать Тамаре? Лицо Маргиты разгорелось. Она почувствовала что-то вроде стыда, и потом... Когда Адам уже ушел в Боровце, она задумалась, правильно ли сделала, сказав без обиняков ему правду о Риме. Подавленная, она пришла к домику и остановилась. Окно было раскрыто, из него слышались голоса. Один из них принадлежал Степану Градскому. Может быть, он пришел навестить бабушку? Как хорошо! Она снаружи прислонилась к окну и заглянула вовнутрь. Какая чудная картина предстала перед ее глазами. На диване лежал ее отец и смотрел. В окно рядом стоял Аурелий, скрестив руки на груди, а у стола, наклонившись над раскрытой Библией, стояли Никуша и Степан Градский. Значит, Степан действительно пришел, тот, кому Христос открылся и который умел любить и прощать. «Вот он, настоящий евангельский христианин, который живет по Евангелию!» Заликовала она в душе и поспешила в домик, где ее радостно приветствовали. «А дедушка не придет?» – первым делом спросил отец. Она ответила, что он отправился в Орлов, Извинилась также за Адама, приветствуя Степана. Она не заметила, как Никуша вдруг побледнел и рукой схватился за сердце. О, Маргита, если бы ты знала, какое известие ты принесла своему брату. Но она. Ничего не подозревала о случившемся. Около часа назад Николай Каримский стоял в лесу, углубившись в размышления. Он беспокоился о матери, тосковал по ней. Как хотелось ему узнать хоть что-нибудь о ее состоянии. Аурелий, вернувшись из-под письма не принес. Николай теперь невыразимо тосковал по человеку, с которым можно было бы поговорить о матери и кого можно было попросить молиться за него и за нее. Вдруг он услышал приближающиеся шаги. Обернувшись, он увидел перед собой молодого человека очень приятной наружности. Мир, свет, свет и внутренняя радость отражались на его лице. Молодой человек, заметив Николая, поприветствовал его. Николай ответил на приветствие и заметил вопросительный взгляд подошедшего. «Простите, пожалуйста, вы не пан Николай Каримский?» «Да», — ответил Николай. И сердце ему подсказало. — Это Степан Градский. — Вы принесли мне письмо от Урдина? Николай спросил и протянул руку. — Да, пан. Молодой человек достал письмо и передал его Николаю. Затем он снял свой плащ, расстелил его на траве. Садитесь, пожалуйста. Письмо длинное, и вы устанете стоять. Пока Николай, последовав приглашению, читал письмо, другой стоял, прислонившись к дереву, и ждал. Письмо действительно было таким длинным и таким содержательным, что чтению, казалось, не будет конца. Наконец, рука с письмом опустилась, но также и голова читавшего. Некоторое время Степан с участием смотрел на печального Николая. Затем он склонился к нему. «Господин Каримский, Мирослав написал мне, чтобы мы вместе с вами помолились. Помолимся же. Молитва всегда помогает. Если боль и не исчезнет, то появится сила вынести ее, и заботы, сложные к ногам Христа, больше не угнетают. Николай вздохнул и посмотрел в глаза говорившему. Ему показалось, что с ним разговаривает брат, которому можно довериться. Желание его исполнилось. Появился человек, которым можно было молиться. Степан был прав. Молитва всегда помогает. Николай Каримский почувствовал прилив силы. Из искренней молитвы Степана он понял, что в тот вечер Степан многое узнал, и был посвящен в его обстоятельства. Ему захотелось полностью открыться перед ним, и он прочитал ему немного из письма. бы она лежала на кладбище чем жила бы в доме инженера райнера однако это так ужасно что она теперь оставлена отцом и детьми вы не считаете что это наказание божие нет пан вы не могли бы ей ничем помочь пани райнер нужен сейчас один Иисус Христос. И поверьте мне, что иногда близкие мешают увидеть Иисуса Христа. Кто знает, может быть, милостивый наш Отец привел ее в такое печальное положение, чтобы она ничего не видела, кроме одного Христа. Увидеть Его для нее достаточно. Он исцелит и утешит ее так, как никто из нас этого не смог бы. Спокойные, убеждающие слова подействовали на Николая как бальзам. Я понимаю, что ни я, ни Маргита не можем утешить нашу мать, потому что мы напоминаем ей прошлое, а это больно. Однако меня очень угнетает то, что она... С детства привыкшая к роскоши, теперь находится в маленькой комнатке и за ней ухаживает, может быть, очень добрая, но совсем незнакомая девушка. Ей, наверное, многого не хватает для поправки того, что она имела бы у нас. У Христа на кресте не было ничего, но Бог так хотел чтобы его страдания послужили нашему спасению. Кроме того, брат Урзин сделает для нее все, что в его силах. Это я знаю, Степан, и меня утешает, что она находится под его присмотром. Но постоянно он не может там находиться, на нем лежат все обязанности в аптеке. Я даже не могу себе представить, как он ей уделяет столько времени. Хотя это и очень неприятно, мне все же хотелось бы, чтобы пан Райнер появился поскорее. Инженер Райнер? Разве пан барон инженер? Спросил Степан удивленно. Бароном он стал недавно. Когда мы были на курорте, я читал в газете о присвоении ему этого титула. Его нет дома? Нет. Мирослав пишет, что посланное известие его дома не застало. Может быть, он отправился навестить мою мать? Она была на курорте и приехала сюда, чтобы узнать что-то о моем состоянии. Теперь он на курорте напрасно будет искать. Что он может подумать? Последние слова Степан уже не слышал, ибо у него вдруг возникло, хотя... И ничем не обоснованное предположение, что тот приветливый господин, который вчера вечером и сегодня утром принимал участие в богослужении на их собрании, и был разыскиваемым паном Райнером. Ведь он был инженером и целый день ходил с Петром по лесу. Дома я смогу убедиться в этом» подумал Степан, и если это он, то я его сразу же направлю к его бедной больной жене. Чтобы отвлечь Николая от его печальных мыслей, Степан сказал, что хочет еще посетить бабушку. Николай сразу же встал и сказал, «Тогда пойдем сейчас же». И они пошли. По дороге Степан рассказывал о любви Божией, И как хорошо, что Отец Небесный дал своим детям воскресенье для отдыха. Несомненно, и Николай включился в разговор, и так, беседуя, они пришли в Боровце. Степан увидел бабушку во дворе и пошел к ней, пообещав, что он потом зайдет и к господам. Там его застала Маргита и обрадовалась ему. «Не можешь ли ты, Степан, провести с нами маленькое собрание? Ведь мы здесь, как маленькая домашняя церковь. Я позову бабушку, мы сядем вокруг стола, и у нас будет так же, как у вас там». Маргита не стала спрашивать согласия отца. Она не заметила, как удивленно он смотрел на молодого крестьянского парня, у которого Маргита просила изложения слова Божьего. Она считала, что все должны посвящаться в Божьей истины, и никто ей не возражал. Пока она ходила за бабушкой Степана, Аурелий расставил стулья вокруг стола Николай открыл занавески на окнах, чтобы было светлее. Каримский убрал свои газеты со стола. Степан сел и начал подбирать текст из Библии.